Глава 45. «И они просто появились?» Спрашиваю я. Ронок глядит на меня. «Нет, они не просто появились. Эти чертовы штуки как будто сломали мне позвоночник и разорвали лопатки. Я фактически потерял сознание», говорит он злясь. «Потерял сознание посреди улицы, как какой-то слабак». Ронок расхаживает по комнате, пока мы втроем смотрим на крылья, торчащие у него из спины. Когда он проходит мимо одного из столов, его только что появившееся крыло задевает вазу с цветами, и та падает на пол. Он смотрит на нее сверху вниз. Я выталкиваю свои собственные крылья и подхожу к нему. Я знаю, что он в шоке, поэтому мне нужно действовать осторожно. Я беру его за руку, заставляя прекратить шагать. Он смотрит на меня, хмурясь. Я поднимаю другую руку и медленно начинаю проводить пальцем по краю его крыла. Я медленно поглаживаю мягкие пушистые перья, заставляя Ронака дрожать. Я касаюсь другого крыла, наблюдая, как напряжение медленно покидает его тело. Я знаю Ронака достаточно хорошо, чтобы понять, что на самом деле он злится не на сами крылья, Он злится из-за того, как внезапно они появились. Он не любит, когда его застают врасплох. Он альфа. Ему нравится все контролировать. Крылья застали его врасплох, и поскольку от боли, вызванной их появлением, он потерял сознание, его реакция понятна. Моя задача как пары — заставить его понять, что в этом нет ничего плохого. «Они тебе идут», — говорю я. И это правда. Такого просто не может быть. Но с ними он еще сексуальнее. Они намного больше моих, замечаю я, рассматривая размах его крыльев. Они тяжелее, чем я ожидал, признается он недовольным тоном. Ага, а то я не знаю, говорю я. Тебе они не нравятся, потому что похожи на мои? Ты бы хотел, чтобы у тебя были покрыты мехом «Крылья генфинов?» «Нет, не поэтому. Мне не нравится. Просто это неожиданно». «Да», — улыбаюсь я. «Хотя, признай, это довольно круто». Уголок его губ подергивается. Теперь, когда Ронок не так зол, остальные парни подходят ближе, чтобы получше рассмотреть крылья. «Кто-нибудь видел тебя?» спрашивает Силред. Ронак качает головой. «Не думаю. Я отключился всего на несколько секунд. На дороге никого не было. Когда я увидел крылья, то бросился прочь от дороги и пришел сюда через лес». «Итак», — говорит Эверт, снова беря бутерброд и откусывая кусок. Она пометила чертова ломашту номером Купидона. «И теперь у тебя ее крылья». Он смотрит на Силреда. «С тобой происходило что-нибудь странное?» Силред качает головой. «Нет». «Хм...» «Словно она накладывает на нас отпечаток», — говорит Силред. «Дарит часть себя в качестве меток, чтобы показать, что мы ее пара». «Услышав это, я немного надуваюсь от гордости, и мои перья взъерошиваются». Эверт ухмыляется. «Навязчивая маленькая штучка, не так ли?» «Ну, вы моя пара». Его голубые глаза пылают, как будто, услышав это, он хочет отнести меня в спальню. «Ставлю на кон твою упругую задницу, что да». «Ну да, задница у меня правда упругая, и ей нравится, когда на нее обращают внимание». «Итак, я отваживаюсь посмотреть на Ронока, у тебя есть крылья». И ты хотел их больше, чем другие, замечаю я. Он скрещивает руки на груди, поднимая и опуская крылья, проверяя их вес. Может быть. И я дала их тебе. Он фыркает. Не похоже, что ты сделала это специально. Я хочу сказать, что, похоже, мне, правда, удается дать вам то, чего вы больше всего хотите, даже если это не преднамеренно. «А еще это иронично», — добавляю я с ухмылкой. Ронок сужает свои темные глаза. «В каком смысле?» Я старательно копирую Ронака, понижаю голос и корчу лицо, чрезмерно хмурясь. Я поднимаю плечи до ушей и притворяюсь, что мои руки огромные и мускулистые для дополнительного драматического эффекта. «О, я Ронок! «Ты приземлилась на моем острове, и у тебя красные крылья. Ты должно быть демон. Лучше я выстрелю в тебя стрелой. Свяжу тебя и буду вести себя как придурок», — насмешливо говорю я. Я поднимаю глаза и говорю нормально. «И кто же теперь демон?» Я поднимаю брови. Ронок бросает на меня еще один грязный взгляд, показывает руками «я тебя задушу», а затем поворачивается, чтобы уйти. «Куда ты идешь? «Мне нужно научиться летать с этими чертовыми штуками», говорит он через плечо. «Мои губы изгибаются. Помнишь, как ты был строг со мной, когда я училась? Сейчас ты поймешь, насколько это сложно. Идеальная расплата». Он смотрит на меня через плечо. Его крыло сталкивается с картиной на стене, и она летит на пол. Он красочно выругивается. «Твои красные перья очень красивые. Они подчеркивают твою хмурость», — говорю я ему вслед. «Чертовы красные перья!» — ворчит Ронок себе под нос, прежде чем за ним захлопывается дверь. Эверт усмехается. «Ты заплатишь за это позже!» Я думаю о том, что Ронок посчитает наказание. «Мы говорим о шлепках? Потому что мы это уже делали, и я не против». Он удивленно смотрит, а затем смотрит на Силреда. «Я никогда не знаю, что вылетит из ее рта. Это часть ее очарования». «Связать меня тоже хорошая идея, только не веревкой. Вы, парни, уже привязывали меня веревкой к дереву, так что первое впечатление испорчено». Губы Эверта весело подрагивают. «Понятно. Мы можем завести домашнее животное?» На его лице отражается замешательство от внезапной смены темы разговора. «Что?» «Домашнее животное. Можно? Например, щенка. Я всегда хотела щенка». Он выгибает бровь. «Всегда? Ты всегда хотела питомца или только сейчас подумала об этом и решила, что он тебе нужен? Он слишком хорошо меня знает». «Это не важно. Можно?» Он трет переносицу и вздыхает. «Нет». «Почему нет?» Я надуваю губы. «О, я не знаю. Может, потому что тебя разыскивают за измену? У тебя и так есть три генфина и чертов бык ломашту в качестве пары. Нас в качестве животных тебе хватит. Поверь мне». «Но щенки милые», — я смотрю на Силреда. «Зачем я вообще?» — спросила Эверта. Заметка для глупого Купидона. Всегда говорить с парой, которая, скорее всего, скажет «да». «Ты же хочешь, чтобы у меня был щенок?» — спрашиваю я, изо всех сил стараясь сделать наполовину сексуальный, наполовину игривый вид. Взгляд Силреда смягчается. «Ну...» Рука Эверта опускается вниз, закрывая мое лицо и загораживая меня от глаз Силреда. «Нет...» «Даже не пытайся использовать его мягкий характер». «Ответ — нет». Я вздыхаю. «Ладно, обломщик». Мы слышим ругань Ронока и звук разбивающегося о землю цветочного горшка снаружи. Я ухмыляюсь. Силред улыбается мне в ответ. «Ты рада, да?» «Конечно, да». Я набираю ягоды и направляюсь к двери. «Куда ты?» «Думаете, я пропущу это шоу?» «Ни за что!» «Я буду сидеть и смотреть, как он пытается летать. А пока я буду этим заниматься, может быть, я построю ему полосу препятствий и тоже начну на него кричать». Брови Силреда поднимаются вверх, и он смотрит на Эверта. «Она мстительная!» Эверт берет несколько крекеров и идет за мной. «Ага, теперь берите напитки». И пойдемте смотреть, как Альфа страдает.